Выстрел в театре. Паркет в актовом зале был так навощен, что в нем, как в озере, отражались синие ряды гимназистов в мундирах со светлыми пуговицами и зажженные среди дня люстры. В зале стоял легкий гул. Он сразу оборвался. Позванивая шпорами, в зал вошел невысокий полковник со светлыми выпуклыми глазами. Он остановился и в упор посмотрел на нас, Медными голосами закричали трубы. Мы стояли, не шевелясь. За полковником, Николаем II, вошла, кивая, очень высокая сухая женщина в белом, твердом платье. С огромной шляпой на голове. Страусовые перья свешивались с полей ее шляпы. Лицо у женщины было мертвое, красивое и злое. Это была императрица. За ней гуськом шли девочки с тонкими бескровными губами в таких же твердых белых платьях. Платья эти не гнулись. На них не было складок, и казалось, что они сделаны из белого ребристого картона. За девочками, великими княжнами, плыла, громко шурша, огромная дама в лиловом платье с черными кружевами, в золотом пенсне и с атласной лентой через плечо, воспитательница царских дочерей Фрейлина Нарышкина. Жир переливался под ее тугими шелками. Она обмахивала лицо кружевным платочком. Так началось торжественное празднование столетия нашей гимназии. Свита закрыла от нас Николая. Мы видели только тщательно примазанные волосики на лысиных министров, алые ленты, белые брюки с золотыми лампасами и штрипками на лакированных ботинках, генеральские шаровары, серебряные кушаки. Лучший декламатор гимназии Недельский читал царю приветственные стихи собственного сочинения. Он старательно выкрикивал их деревянным голосом. Он обращался к царю на «ты». Потом свита раздалась, и по широкому проходу «к вам подошел Николай». Он остановился, потрогал русые усы и медленно сказал Картаве. «Здравствуйте, господа!» Мы ответили, как нас учили, негромко, но внятно. Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!» Я стоял последним в последнем шеренге, потому что был самым маленьким по росту в нашем выпускном классе. Николай подошел ко мне. Легкий тик передергивал его щеку. Он рассеянно посмотрел на меня, привычно улыбнулся одними глазами и спросил. «Как? Ваша фамилия?» Я ответил. «Вы малорос?» — спросил Николай. «Да, Ваше Величество», — ответил я. Николай скользнул по мне скучным взглядом и подошел к моему соседу. Он обошел всех. У каждого он спрашивал, как его фамилия. После обхода начался концерт. Николай слушал его стоя, поэтому стояли и все. Всем видом своим Николай как бы хотел показать, что ему наскучили торжества и что он не намерен тратить время на гимназические концерты. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку. Концерт скомкали. Гимназический оркестр сыграл «Славься, ⁇ Славься-славься наш русский царь ⁇ Потом кто-то прочел вещего Олега, а хор спел кантату. Все это было скучно и никому не нужно. Министры позевывали за спиной царя. На участников концерта было тяжело смотреть, они дрожали от страха. Пока шел концерт, мы разглядывали министров и свиту. Нас удивила разница между царем и его свитой. Николай, невзрачный и даже мешковатый, терялся среди обширной свиты. Она звенела и сверкала золотом и серебром, лакированными голенищами сапог, ледунками, аксельбантами, темляками, саблями, шпорами, ментиками и орденами. Даже когда свитские стояли неподвижно, и то мы слышали неясный звон, исходивший от их регалий и оружия. Николай прослушал концерт с каменным лицом и уехал из гимназии. Он был недоволен. У него были свои счеты с нашей гимназией. За два дня до этого торжества бывший гимназист нашей гимназии Багров стрелял в оперном театре в министра Столыпина и смертельно его ранил. Но об этом я расскажу далее. По случаю столетия гимназии ее решили преобразовать в лицей. Указ об этом был заготовлен, но после выстрела в театре это сочли неудобным, как можно давать права лицея гимназии, воспитывающей государственных преступников. Поэтому гимназию только переименовали в Императорскую Александровскую в честь Александра Первого, а у гимназистов вместо обыкновенных гербов появились гербы с вензелем А и с короной. Новые буквы на этом гербе и АГ дали гимназистам остальных киевских гимназий богатую пищу для зубоскальства. На этой почве происходили драки. Мы же, гимназисты последнего класса, решили донашивать старые гербы. «Начальство негодовало, но мы ссылались на то, что у нас нет денег на покупку новых гербов и пряжек». В конце концов начальство махнуло рукой. Не было смысла ссориться с выпускным классом. По случаю приезда Николая в Киев были разнообразные торжества. Открыли бронзовый уродливый памятник Александру II и еще более уродливые гипсовые памятники святым Ольге, Кириллу и Мефодию. В окрестностях Киева происходили маневры. Что-то освещали, открывали устраивали крестные ходы и торжественные спектакли. Целую неделю на домах висели флаги. На скаковом поле после рысистых бегов происходил парад всех киевских гимназий. Мы прошли, подымая пыль перед Николаем, закатное солнце било в глаза, мы ничего не видели и завалили равнение. Из последних сил рявкали военные оркестры. Наша гимназия отличилась тем, что забыла ответить на приветствие царя, К нам подскакал на лошади полный генерал, долго ругал нас и дергал в сердцах поводья. Рыжий конь прижимал уши и пятился. В оперном театре был торжественный спектакль в присутствии Николая. На этот спектакль повели гимназисток и гимназистов последних классов всех гимназий. Повели и наш класс. Служебными темными лестницами нас провели на галерку. Галерка была заперта. Спуститься в нижние ярусы мы не могли. И у дверей стояли любезные, но наглые жандармские офицеры. Они перемигивались, пропуская хорошеньких гимназисток. Я сидел в заднем ряду и ничего не видел. Было очень жарко. Потолок театрального зала нависал над самой головой. Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру. Я облокотился и смотрел на зрительный зал. Он был затянут легким туманом. В тумане этом загорались разноцветные огоньки бриллиантов. Императорская ложа была пуста, Николай со своим семейством ушел в аванложу. Около барьера, отделявшего зрительный зал от оркестра, стояли министры и Свицкие. Я смотрел на зрительный зал, прислушиваясь к слитному шуму голосов. Оркестранты в черных фраках сидели у своих пюпитров и, вопреки обычаю, не настраивали инструментов. Вдруг раздался резкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы. Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула. «Смотрите! Он сел прямо на пол!» «Кто? Столыпин! Вон! Около барьера в оркестре!» Я посмотрел туда. В театре было необыкновенно тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать. Вокруг Столыпина было пусто. По проходу шел от Столыпина к выходным дверям молодой человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь. Кто-то протяжно закричал. Раздался грохот. Из ложи Бенуара спрыгнул вниз офицер и схватил молодого человека за руку. Тотчас вокруг них сгрудилась толпа. «Очистить галерку!» — сказал у меня за спиной жандармский офицер. Нас быстро прогнали в коридор. Двери в зрительный зал закрыли. Мы стояли, ничего не понимая. Из зрительного зала долетал глухой шум. Потом он стих, и оркестр заиграл «Божий царя храни". «Он убил Столыпина», — сказал мне шепотом Фицовский. «Не разговаривать! Выходить немедленно из театра!» — крикнул жандармский офицер. Теми же темными лестницами мы вышли на площадь, ярко освещенную фонарями. Площадь была пуста. цепи конных городовых... Оттеснили толпы, стоявшие около театра, в боковые улицы и продолжали теснить все дальше. Лошади, пятясь, нервно перебирали ногами. По всей площади слышался дробный звон подков. Пропел рожок. К театру размашистой рысью подкатила карета скорой помощи. Из нее выскочили санитары с носилками и бегом бросились в театр. Мы уходили с площади медленно. Мы хотели увидеть, что будет дальше. Городовые торопили нас, но у них был такой растерянный вид, что мы их не слушались. Мы видели, как Столыпина вынесли на носилках. Их задвинули в карету, и она помчалась по Владимирской улице. По сторонам кареты скакали конные жандармы. Я вернулся домой на Лукьяновку и рассказал бабушке и Гаттенбергеру об убийстве Столыпина. Бабушка сказала, что нельзя стрелять в театре, так как могут пострадать невинные люди. А Гаттенбергер взволновался, Надымил сигарой и заметил, что этого прохвоста Столыпина должны же были когда-нибудь убить, и тотчас уехал в город разузнавать новости. Он вернулся после полуночи и рассказал, что Малая Владимирская улица, где лежит в лечебнице Столыпин, заслана соломой, а черносотенцы призывают к еврейскому погрому. «Этого еще не хватало», — воскликнула разгневанная бабушка. Но Гаттенбергер сказал, что пока царь в Киеве, погрома не будет. На следующее утро бабушка спросила меня. «Ты опять поедешь в город?» «Да, в гимназию». «Зачем?» «Будет репетиция встречи царя». «Заболей лучше и не ходи», — посоветовала бабушка. «Придумали глобство. Неужели у царя нет другого дела, чем красоваться перед людьми?» «Я сказал, что, очевидно, это так». «Ну и не ходи», — сказала бабушка. «Все из-за этого Николая мечутся по городу и ничего не соображают. Тратят время на богатели, на пустяки». Как будто Бог прибавит им за это жизнь. Оставайся. Может же у тебя разболеться голова. Посиди в саду, почитай, а я спеку для тебя струдель. Так бабушка называла по-польски яблочный пирог. Я не понимаю, как можно терять время без всякого сенсу, без смысла, когда такие дни стоят на дворе. Я послушался бабушку и не пошел на репетицию. Дни действительно стояли прекрасные. Листья на яблонях порозовели и начали засыхать. Некоторые листья были свернуты в трубки и обмотаны паутиной. По краям дорожек цвели красные и белые астры. Желтые бабочки летали между деревьями. Они садились маленькими толпами на все прогретое солнцем. Каменные ступеньки веранды и забытую в саду жестяную лейку. Будто уменьшившееся от осени, солнце долго шло над головой, приближаясь к вершинам ореховых деревьев. Я читал в саду, сидя в бабушкином плетеном кресле. По временам я слышал отдаленную музыку, долетавшую из города. Потом я отложил книгу и начал присматриваться к дорожке. Она была прорезана в густой траве. По крутым ее откосам темнел мелкий мох, похожий на зеленый бархат. Среди этого мха что-то нежно белело. Это был неизвестно откуда попавший в наш сад и расцветший второй раз цветок лесной анимоны со двора пришла белая утка увидев меня она остановилась недовольно покрякала и ушла переваливаясь обратно очевидно я ей помешал воробьи сидели на крыше чистились и вытянув головы заглядывали вниз нет ли там чего-нибудь интересного воробьи ждали бабушка вышла на веранду в теплом платке и бросила на дорожку горсть хлебных крошек воробьи слетели с крыши и запрыгали, как серые мячики, по земле. «Костик!» — позвала бабушка. «Иди обедать». Она стояла на ступеньках веранды. Я встал и пошел к ней. Из комнаты пахло яблочным пирогом. «Разве же это не настоящий царский праздник?» — сказала бабушка, глядя на сад. «Выдумывают же себе люди всякие глупости с этим Николаем II». В саду действительно был праздник света и чистого, теплого. Воздуха.